«Под Рождество». «Нет». «Их вайс» — и очень хорошо «вайс». «Вас соль эс бедотен, дас их со траурик бин. как сказал бы Гейне. Начало ларелей Гейне». «Не знаю, что значит такое, что скорбью я смущен». Блок. В данном случае «нит» отсутствует. Поэт, кстати сказать, приходящийся мне далеким предком по женской линии, или, как предпочел бы выразиться Шекспир, «Я знаю, от чего я так печален». Слова Антонио, которыми начинается венецианский купец Шекспира. «Не знаю, от чего я так печален». Перевод Щепкин и Куперник. Мне грустно, потому что это последнее, во всяком случае, пока, Колонка, которую я пишу для телеграфа. Не буду обременять вас всякого рода, почему, черт возьми, из какой стати? Довольно сказать, что моя работа на несколько месяцев изымает меня из обращения. Скажу также, пока вы не повскакивали на сиденье стульев и не разодрали криком небеса, что, возможно, я еще вернусь, и, может быть, до того, как цветы увянут на ветвях. В прошедшие два года я, получая немалое удовольствие, еженедельно изливал на страницы этой газеты по 800 слов. Давайте представим, что я вел бы эту рубрику в 1986-1988 годах. Какие великие события потрясли в ту пору планету? Приватизировались такие и этакие компании, уходили в отставку такие и такие министры, В королевской семье появлялись на свет такие и этакие дети. А вот с 1989 по 1991 как сотрясались два столпа вселенной, Горбачев и Тетчер ушли из политики, мы ввязались в войну с Ираном, из Ливана вернулись заложники. Политическая карта Европы претерпела самые быстрые и значительные со времен Гитлера изменения. Умер Максвел. При этом выяснилось, что журнал Соглядатый писал о нем чистую правду. Джон Мейджор свалился на нас с небес, и партия лейбористов стала, даже по мнению ее врагов, заслуживающей парламентских мест. М да Примечание автора. Нам всегда кажется, будто наше время — время перемен. Мне же всегда казалось, что на протяжении моей жизни мир претерпевал самые глубокие из выпавших на его долю изменений. И что я родился слишком поздно, не застав его таким, каким он был с незапамятных времен. Ведь пока я учился в школе, отменили телесные наказания». «Пока я учился в университете, в мой колледж допустили впервые за 600 лет студенток. Пока я учился водить машину, стали обязательными ремни безопасности, а стоило мне начать работать на би как ей пришлось преобразиться в бог весть, какую современную и конкурентно способную. Я не хочу сказать, что все эти изменения значительны сами по себе». Однако они по большей части представляют собой усовершенствование и очень приятные. И не думаю также, что ощущение человека, живущего во времена перемен,